Василина Лебедева, Эфирия, По дороге судьбы, Книга вторая, Глава первая. Кристен уселся в кресло и с усмешкой осмотрел застывшую соляным столбиком бывшую жену. «Вижу, не ожидала меня увидеть», — скривил губы в улыбке Кристен, — И Евелина, наконец, отмерла. Сипла едва слышно спросила. «Что? Что ты тут делаешь?» «Навещаю бывшую неверную супругу. Что тут неясного?» Кристен демонстративно стряхнул с колена несуществующую пылинку и мрачно посмотрел на рухнувшую в кресло девушку. Велине казалось, что земля раскалывается у нее под ногами, что она сошла с ума, развидит бывшего мужа в маленькой гостиной. Тряхнула головой, ущипнула себя и только потом подняла взгляд, сталкиваясь со штормовыми глазами Кристена. Ей хотелось забиться в какой-нибудь уголок, чтобы осмыслить происходящее, начать мыслить связно и засыпать Кристена вопросами. Но в голове был такой ураган, что она молча, шокированно смотрела на Кристена, не в силах вытолкнуть из себя ни слова. Кто знает, чем бы закончилась эта встреча, но буквально через несколько минут после того, как в гостиную вошел Кристен, дверь вновь с резким ударом распахнулась, являя негодующего хозяина усадьбы. Талрик цепким взглядом осмотрел Евелину и, удостоверившись, что она в полном порядке, выдохнув, бросил возмущенный взгляд в сторону гостя. «Трел Кристен». Какая неожиданная и, должен признать, неприятная встреча. Что привело вас в мой дом?» Заложив руки за спину, Талрик прошел в комнату и встал на линии взгляда между Кристеном и Эвелиной, заслоняя ее с собой. «Я думаю, вы оба догадываетесь о причине моего визита». Язвительно усмехнулся Кристен. «Я все же требую от вас объясниться». — очеканил Талрик. — Ну что ж, сегодня я в отличном настроении и прощу вам эту вольность. Намедние до меня дошли слухи, что у моей бывшей супруги открылся дар. — Вы правильно сделали акцент, — спокойно парировал Талрик, — бывший. И вас никоим образом не касается одаренности моей супруги чего же?» В наигранном удивлении вскинул брови Кристен, поднялся и вплотную приблизился к Талрику. Сделал шаг вбок, глядя насмешливо на застывшую в кресле Эвелину. «Эви, милая, разве ты не удосужилась поставить в известность своего нынешнего?» Выделил он интонацией последнее слово. «Супруга о том, что ты до сих пор принадлежишь роду Алладун». «Вы потеряли право обращаться к Эвелине напрямую, как только разорвались небрачный контракт». Процедил Талрик и, как и Кристен, сделал шаг вбок, вновь перекрывая ему обзор на Эвелину. «Извольте соблюдать приличие, Трел, иначе...» «Замолкни». Отмахнулся он от Талрика, и в воздухе взметнулись жгуты темного эфира. Но и Талрик быстро среагировал. Искристая энергия его дара пронзила жгуты, а те развеялись, оседая на пол пепельным облаком, опаляя цветастый ковер под ногами мужчин. «Неплохо», — усмехнулся Кристен. «Но я ведь могу размазать тебя по стене так, что и ошметков не останется». процедил сквозь зубы, и в этот момент Эвелина очнулась, подскочила на ноги и вцепилась в руку Талрика. «Не надо» прошептала едва слышно. «Не трогай нас! Что тебе нужно?» Часто дыша, Эвелина до сих пор не верила, что все происходит в реальности. Ей казалось, что все это плод ее воображения, сон, иллюзия, страшно, непонятная, пугающая. Но в то же время она жадно вглядывалась в каждую черточку бывшего супруга. Сердце заходилось в сумасшедшем ритме, пока ее взгляд метался по лицу Кристина. «Милая Эвелина», — протянул Кристен, засунул руки в карманы и легонько покачнулся на каблуках высоких сапог. «Ты все такая же наивная и глупая». «Но раз уж ты сама не можешь прийти к очевидным выводам, мне так и быть, объясню». «Разрывая с тобой брачный союз, я оставил тебя под опекой рода. Ты собственность...» «Вещь моего рода!» Кристен бил наотмашь словами и при этом, сузив глаза, следил за сменой эмоций на лице девушки. Вот она неверяще смотрит на него, после заморгав пытается осмыслить услышанное и, побледнев еще сильнее отрицая, качает головой. «Этого не может быть! Не может!» Прошептала А перед глазами, запеленою слез, каруселью мелькали воспоминания. Счастливые годы замужества, наполненные нежностью, любовью. Последний день перед расставанием, когда глаза Кристина сверкали яростью. Статья в периодике его женитьбе и острие боли, разочарования, обиды все сильнее стягивали в капкане сердце. И Велина от наплыва чувств начала задыхаться, рывками втягивая воздух и в этот момент тарик обнял ее за плечи не тревожься, мы все решим тихо проговорил ей на ухо поглаживая успокаивающий по спине и вселяя в девушку уверенность укрывая своей аурой защиты и только после этого эвелина смогла вздохнуть полной грудью и стиснув зубы прямо взглянуть в глаза кристина зачем что тебе нужно пусть и дрожащим голосом но спросила решительно. «Все просто». Кристина отступил на несколько шагов, сжал кулаки, глядя только на Эвелину, игнорируя Талрика. «Твои двенадцать единиц дара пригодятся роду Алладун». «Как вы узнали?» Талрик растерянно посмотрел на испуганно моргавшую Эвелину и перевел взгляд на Кристина. «Ты сомневаешься в моих возможностях?» Насмешливая улыбка заиграла на губах кристона но вдруг он помрачнел и с ледяным равнодушием продолжил. «Ты!» — указал на Эвелину. «Завтра в три часа полудни обязана явиться на тренировочную базу. В столице подходящая для меня только одна — имени Гензера. Пройдешь через воронку считывания, чтобы я убедился в единицах твоего дара. А там посмотрим». «Нужна ты мне будешь или нет?» «Я не поеду!» Сорвалось с губой Велины хриплое. Она вцепилась в руку Талрика, как утопающий за соломинку, и немного осмелела, ощутив ответное пожатие. «Нет!» – произнесла чуть громче решительно вскинула подбородок. И пусть в ее глазах плескались боль и страх, она не опустила головы стояла вытянувшись как маленький воин под насмешливым взглядом кристина но надо же не ожидал что ты проявишь смелость раньше была как бесхребетное создание а сейчас если это заслуги твоего нового хм, мужа то могу даже поплодировать слова кристина сочились таким ядом что эвелина едва не покачнулась Ее словно окунули по самую макушку в чан с помоями. На глаза то и дело наворачивали слезы, но, вскинув голову, сдержала их. «Моя супруга никуда не поедет». Четко, резко выделяя каждое слово, гневно проговорил Талрик. «В моей власти разрушить вашу идиллию, как песочный замок. Ты...» Кристен посмотрел на Эвелину. «Принадлежишь мне». «А ты?» — перевел мрачный взгляд на Талрика. «Заткнешься, и всеми силами будешь способствовать тому, чтобы она завтра вовремя прибыла на базу. И Если меня не устроит ее рвение и пунктуальность, лишитесь всего». «Ты же не хочешь, чтобы твоя маленькая грязная тайна стала достоянием властей?» «Что будет с твоим внуком, Талрик?» Едко растянул Кристен имя оппонента. Улыбнулся, резко развернувшись, направился к двери. Остановившись на пороге, посмотрел на Талрика и обронил. «Ты зря тянешь. Никакая реабилитация и никакое лечение твоему сыну не помогут». Дверь закрылась, и супруги на негнущихся ногах, поддерживая друг друга, Прошли к дивану. Талрик, опустив голову, погрузился в свои тягостные думы и только тихий всхлип вернул его в реальность. Посмотрев на Эвелину, которая сидела, обняв себя руками, тотчас приобнял ее. «Девочка, посмотри на меня!» Попросил с тревогой, заглядывая в глаза супруги. Но она глядела сквозь него, тихонько на грани слышимости всхлипывала и, покачиваясь, впала в какой-то транс. Эвелина не слышала и не видела ничего вокруг. Перед глазами стояло лицо любимого. Все ее старания забыть, вычеркнуть его из жизни, пошли прахом. Рухнули, стоило Кристину появиться на пороге. И опять вопрос. За что? Начал терзать душу. Почему не объяснился? Почему не дал ей слова? Любил ли он когда-нибудь? Или для него их брак был всего лишь забавной игрой? «Лина, выпей». К ее губам прислонилось холодное стекло, и Евелина, вздрагивая всем телом от подступающих рыданий, послушно выпила горькую успокаивающую настойку. «Вот так, поплачь. Тебе надо выплеснуть эмоции», — уговаривал ее Талрик, усадив на свои колени и укачивая, как ребенка. Рыдания Евелины постепенно стихли, и она, всхлипывая и икая, Начала выплескивать супругу свои терзания. «Он же меня, как нашкодившего котенка, выкинул, понимаешь? А теперь...» Эвелина отстранилась, вытерла слезы, схватив белоснежный платок, протянутый талриком, затрясла им. «А сейчас ему видите ли, мой дар нужен?» Боли и обида постепенно сменялись злостью. «Да что он себе позволяет?» Девушка вскочила на ноги. «Я ему что? Игрушка?» «Захотел — выкинул. Захотел — вернул». «Да, я... Да, мы...» «Надо срочно поехать к главе твоего рода и рассказать ему все. Он-то его приструнит. Ему...» «Лина, дорогая...» Талрик поднялся на ноги и, приобняв разбушевавшуюся жену, повел на выход. «Прими сейчас в ванну, и мы поговорим, хорошо?» Завел он девушку в ее покое, передавая опеку над ней камеристке. Эвелина безропотно позволила себя раздеть и погрузилась в теплую воду. Эмоции штормили, и ее кидало то в ярость, то погружало в омут душевных терзаний. Покинув купальню, увидела, как горничные собирают ее вещи, укладывая в сундук. «Что вы делаете?» – растерянно обвела взглядом суетящихся девушек. «Хозяин приказал». — отозвались прислужницы. — Трелл распорядился собрать вас в дорогу. Вмешалась камеристка, вынося из гардеробной дорожный костюм. — Куда мы поедем? — озадачно спросила Эвелина, скидывая пушистый халат и вытягивая руки, пока камеристка накидывала на нее тонкое нательное платье. — Этого, простите, не ведаю. Услышала в ответ и одеваясь, и решила для себя, что Талрик повезет ее к своему главе рода. Водушевившись этой мыслью, начала двигаться с норовестей и вскоре спешно вошла в гостиную к ожидающему супругу. «Лина, а уже готова?» Не дав девушке задать ни единого вопроса, Павел на выход. «В дороге поговорим. Сейчас нам нужно выезжать». Уже сидя в эфиркате, Таларик некоторое время напряженно молчал, избегая взгляда Эвелины, и потом со вздохом признался. Нет, Лина, мы не едем к моему главе. Мы едем в столицу.